Глава вторая. Хорошее начало. На следующее утро никто, кроме служанок, ещё не проснулся, а мисс Мьюир уже вышла из комнаты и бесшумно выбралась в сад. Она прогуливалась, якобы разглядывая цветы, при этом её острый взгляд, оценивающий скользил по добротному старому дому и живописным окрестностям. "Недурно", произнесла она себе под нос. а потом, вступив в прилегавший к саду парк, добавила: но другой может ещё и лучше, а я претендую на самое лучшее. Она зашагала вперёд и вскоре оказалась на просторной зелёной лужайке перед старинным особняком, в котором жил роскошный и одиноко сэр Джон Коуентри. То была великолепная усадьба, многочисленные дубы, подстриженные кустарники, Живописные сады, солнечные террасы, прихотливые фронтоны, просторные залы, лакеи в лювреях и все прочие приметы роскоши, приличествующие насежденному гнезду богатого и почтенного семейства. Глаза мисс Мюир блеснули, походка сделалась более упругой, осанка горделивой, на лице показалась улыбка, то была улыбка человека, довольного тем, что важное для него начинание, скорее всего, увенчается успехом. И тут вдруг вид её переменился. Она сдвинула шляпку на затылок, соединила перед собой ладони и как бы застыла, пудевически восхищённая прелестной сценой, которая не могла не очаровать всякого кто чуток к красоте. Вскоре взору явилась причина этих стремительных перемен. Крепкий, красивый мужчина лет 50-60 вышел в калитку, которая вела в парк, и приметив юную незнакомку, остановился её рассмотреть. Впрочем, времени ему хватило всего на один взгляд. Она мгновенно осознала его присутствие, испуганно повернулась, удивлённо вскрикнула и вроде как заколебалась заговорить ей или пуститься на утёк. Галантный сэр Джонс снял шляпу и со старомодной учтивостью, которая очень ему шла, произнёс: "Простите, что побеспокоил юную леди. Позвольте в оправдание пригласить вас гулять где вздумается и рвать любые цветы, которые вам приглянутся. Я смотрю, вы их любите, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь". Мисс Мьюир, с очаровательной и безыскусной девичьей застенчивостью отвечала: "Ах, сэр Благодарствуйте. Но это мне скорее впору просить прощения за то, что вторглась сюда. Я никогда бы не посмела, но мне казалось, что сер джон в отсутствии всегда хотела осмотреть это старинное поместье. Вот я первым делом сюда и направилась, чтобы удовлетворить любопытство. Так вы удовлетворены? поинтересовался он с улыбкой. Не просто удовлетворена, а очарована. В жизни не видела столь прекрасного места. «А мне довелось повидать немало знаменитых усадеб и в Англии, и за границей», — ответила она оживленно. «Холл крайне польщен. Польщен был бы и его хозяин, если бы услышала эти слова», — начал джентльмен со странным выражением на лице. «Ах, ему я бы не стала расточать такие похвалы, по крайней мере, столь же вольно, как и вам, сэр», — произнесла девушка, по-прежнему глядя в сторону. «Почему же?» — осведомился ее спутник — явно позабавленный. Не посмела бы? Нет, я совсем не боюсь сэра Джона, но я столько слышала про его благородство и красоту, так сильно его уважаю, что вряд ли посмела бы много ему сказать, а то ведь он бы сразу почувствовал моё восхищение и И что, юная леди? Пожалуйста, договаривайте. Я хотела сказать и мою любовь. Но ну и скажу, ведь он человек не молодой, а как не любить того, кто храбр и добродетелен? Какой искренний, какой симпатичный выглядела та, что произнесла эти слова. Солнечный свет блестит в светлых волосах, черты лица нежные, глаза опущены долу. Сэр Джон был не из числа знатных, но и ему польстила похвала, произнесённая неведомой девушкой, и желание выяснить, кто она такая, удвоилось. Однако воспитание мешало ему спросить напрямую. Как смешало ей признаться в том, о чём она, похоже, не подозревала, а посему он решил оставить оба эти открытия на волю случая. Когда же она повернулась якобы чтобы уйти, он протянул ей пышный букет из аранжирейных цветов, который держал в руке, и галантно поклонившись, произнёс: "Позвольте от имени сэра Джона предложить вам этот скромный букетик с благодарностью за ваше доброе мнение. Уверяю вас, Оно не полностью заслуженное, ибо я очень хорошо знаю хозяина Ковентри-хауса. Мисс Мьюир быстро подняла глаза, присмотрелась, потом опустила взгляд и раскрасневшись с запинкой произнесла: "Я не знала. Прошу прощения. Вы слишком добры, сэр Джон". Он рассмеялся как мальчишка и спросил: "Почему вы называете меня сэр Джон? Откуда вам знать, что я «Ни садовник и ни дворецкий?» «Лица вашего я раньше не видела, однако никто, кроме вас, не сказал бы, что похвалы мои не заслужены», — проворковала мисс Мюир по-прежнему во власти девического смущения. «Ладно, ладно, будет об этом. И в следующий ваш визит давайте совершим формальные представления. Белла часто приводит своих друзей в холл. Я люблю общество молодежи. Я не из её друзей. Я всего лишь гувернантка мисс Ковентри. Мисс Мьюир смиренно присела в реверансе. Манера сэра Джона слегка изменилась. Заметили бы это лишь немногие, но мисс Мьюир мгновенно уловила перемену и закусила губу, почувствовав, как в душе всколхнулась злоба. С непонятной гордостью, к которой примешивалось уважение, она приняла всё ещё предлагавшийся ей букет. Ответила на прощальный поклон сэра Джона и зашагала прочь, оставив пожилого джентльмена гадать, где эта миссис Ковентри нашла столь пикантную гувернаंटोчку. Начало положено и очень хорошее, пробормотала она себе под нос, подходя к дому. В зелёном загоне неподалёку щипал траву великолепный конь. Он поднял голову и посмотрел на мисс Мьюир испытующе. будто дожидаясь приветствия. Повинуясь внезапному наитию, она толкнула ворота, и сорвав пучок клевера, пригласила коня угоститься. Он явно никогда не видел, чтобы дама вела себя подобным образом, и помчался по кругу с очевидным намерением напугать незваную гостью. А, понятно, сказала она, негромко рассмеявшись. Я тебе не хозяйка, вот ты и бунтуешь. Но я покорю тебя, страптивый красавец. Она присела на траву и принялась срывать маргаритки, беззаботно напевая и как бы не замечая сердитых прыжков. Конь постепенно подобрался поближе, принюхался, с любопытством её осмотрел. Она будто и не видела, плела венок и напевала, точно в полном одиночестве. Тем самым она раздразила избалованного скакуна. Он медленно приближался и наконец, опустив голову, понюхал её миниатюрную ножку, взял губами краешек платья. Когда она протянула ему клевер, ласково приговаривая и воркуя, пока конь не сразу и после многочисленных ужимок не позволил ей погладить лоснящуюся шею и гриву. Дивное это было зрелище: грациозная фигурка на траве и наровистый конь, склонивший гордую голову к женской руке. Эдвард Ковентри, наблюдавший всю сцену от начала до конца, не выдержал и перескочив через изгородь, присоединился к ним, произнеся со смесью восхищения и изумления в словах и во вззоре: "Доброе утро, мистер Мир. Если бы я сам не стал свидетелем вашего мастерства и отваги, я здорово бы за вас испугался. Гектор у нас дикий, своенной и исколечил не одного грума, пытавшегося его усмирить. Доброе утро, мистер Ковентри. Не наговаривайте на это благородное существо, которое не обмануло моей в него веры." Ваши грумы просто не смогли завоевать его сердце, а только так можно подчинить его дух, не сломив. С этими словами мисс Мюир поднялась и осталась стоять, положив руку Гектору на шею. Он же жевал траву, которую она собрала в подол платья. Вы знаете какую-то тайну, и Гектор теперь ваш навеки, хотя до сих пор отказывался дружить с кем бы то ни было, кроме хозяина. Отдадите ему ежедневное лакомство. Я всегда приношу ему хлеб и играю с ним перед завтраком. Так вы не ревнуете? И она обратила к нему взгляд столь светлый и проникновенный, что молодой человек изумился, как это он раньше не заметил красоты её глаз. Ничуть. Ласкайте его сколько вздумается, ему только полезно. Он у нас одиночка, других лошадей презирает и живёт один, как и его хозяин. Последние слова он произнёс, обращаясь скорее к самому себе. Один в таком-то счастливом доме мистер Ковентри. И она устремила на него мягкий и сочувственный взгляд сияющих глаз. Это прозвучало неблагодарно, и ради Беллы я готов взять свои слова обратно. Но вы же понимаете, доля младшего сына зависит только от его собственных поступков, а мне пока не представилось случая ничего совершить. Младшего сына? А я подумала. Прошу меня простить. Мисс Мюр осеклась, будто бы вспомнив, что не имеет права задавать вопросы. Эдвард улыбнулся и откровенно ответил. Со мной можете не чениться. Вы, вероятно, приняли меня за наследника. А за кого вы вчера приняли моего брата? За некоего гостя, поклонника мисс Буфор? Имя его я не расслышала, да и смотрела на него мало, вот и не смогла сообразить, кто он такой. Я видела лишь вашу добрейшую мать, очаровательную сестрицу и Тут она умолкла и бросила на молодого человека смущенно благодарный взгляд, завершивший фразу лучше всяких слов. Он в свой двадцать один год еще оставался мальчишкой, и когда ее выразительные глаза поймали этот взгляд и скромно потупились, смуглые щеки его слегка зарделись. «Да уж, Белла у нас очень славная, ее все любят. Уверен, что вы с ней поладите, она, правда же, настоящая душенька». Матушкино нездоровье и белины усердной заботы помешали сестре получить должное образование. Через год, когда мы переедем в город, придёт пора выводить её в свет, и она, понимаете ли, должна подготовиться к этому важному событию, добавил он, выбрав самую безопасную тему. Я сделаю всё, что в моих силах. Кстати, мне пора к ней отправляться, а не прохлаждаться здесь в саду. Но после болезни и заточения на сельском воздухе так хорошо, что удовольствие заставляет забыть о долге. Пожалуйста, одёргивайте меня, если я буду пренебрегать своими обязанностями, мистер Ковантри. Это не моё имя от Джерральда, а я здесь всего лишь мистер Нет, сообщил он, когда они вместе шагали к дому. Гектор же шёл следом вдоль изгороди и провожал их звонким ржаньем. Белла выбежала им навстречу, и, судя по сердечности её приветствия, уже решила для себя, что полюбит мисс Мьюир всей душой. Какой дивный букет! Я так и не научилась подбирать цветы, и это очень досадно, потому что маман их ужасно любит, но сама собирать не в силах. У вас прекрасный вкус, сказала Белла, рассматривая изящный букетик, который мисс Мюир сильно усовершенствовала, добавив длинные стебли трав, нежный папоротник и благоуханные дикие цветы к экзотической композиции сэра Джона. Мисс Мюир вложила букет Белль в руку и любезно произнесла: Тогда отнесите их своей матушке и спросите, позволит ли она ежедневно составлять для неё букетик. Мне в возможности её порадовать доставит несказанное удовольствие. Ах, какая у вас добрая душа. Конечно, она порадуется. Отнесу прямо сейчас, пока на них не высохла роса. И больло упархнула, спеша передать несчастной больной и цветы, и добрые слова. Эдвард остановился поговорить с садовником, так что по ступеням мисс Мюир поднималась в одиночестве. Длинный холл был украшен портретами, и, медленно прохаживаясь вдоль стен, гувернантка внимательно их рассматривала. Юное и прекрасное, но очень надменное женское лицо. Мисс Мюир тут же заподозрила, кто это, и решительно кивнула, словно увидела некую неожиданную возможность, которую ни за что не упустит. За спиной у неё раздался тихий шелест. Она обернулась и, увидев Люсею, поклонилась, бросила ещё один взгляд на картину и будто бы против воли произнесла: "Какая прекрасная работа. Позвольте узнать, мисс Буфор, это кто-то из ваших предков?" "Это портрет моей матери", прозвучал ответ, причём голос стал мягче обычного, а в брошенном на картину взгляде сквозила нежность. "А" «Я могла бы и сама догадаться по сходству, но вчера почти не успела вас разглядеть. Простите мне мои вольности, просто леди Сидни отнеслась ко мне как к другу, и я забыла о своем положении. Позвольте, пожалуйста». С этими словами мисс Мюир нагнулась и подняла платок, который выронила Люсия, причем с выражением крайнего смирения, тронувшего сердце ее собеседницы. Оно отличалось не только гордыней, но и великодушием. «Благодарю вас». Вы лучше себя чувствуете, любезно поинтересовалась Люсие. И получив положительный ответ, продолжила, не переставая прохаживаться. Я покажу вам утреннюю столовую, раз уж Белла ещё не готова. Мы завтракаем без всяких церемоний, ибо тётя по утрам никогда не спускается, а кузены и кузины встают в разное время. Вы можете завтракать, когда вам заблагорассудится. Не надо нас ждать, если вы привыкли просыпаться рано. Не успели они сесть за стол, как появились Белла и Эдвард. Мисс Мюир смиренно завтракала, чувствуя крайнее удовлетворение от утренних успехов. Нет рассказала о ее достижениях в загоне у Гектора, Белла передала благодарность матери за цветы, а Люсия с вполне простительным тщеславием несколько раз упомянула, что гувернантка сравнила ее с красавицей-матерью, взглядом выразив равное восхищение и живой женщиной, и изображенной. Все по доброте душевной старались, чтобы изнурённая девушка почувствовала себя как дома, и сердечность их, казалось, согрела ей душу. Она перестала стесняться, довольно скоро от её грусти и робости не осталось и следа, и она принялась развлекать их весёлыми историями из своей парижской жизни, рассказами про путешествия в Россию, когда она была гувернанткой в семье князя Ермадова, и всевозможными остроумными историями. Она сумела так всех позабавить и заинтересовать, что они долго не расходились после окончания трапезы. В середине одного увлекательного приключения вошёл Ковентри, лениво кивнув, приподнял брови, будто удивлённый присутствием гувернантки, и уселся завтракать с таким видом, словно скука следующего дня уже овладела им. Мисс Мьюир оборвала рассказ на полуслове, и никакими увещеваниями не удалось заставить её продолжать. Если хотите, я продолжу в другой раз. А теперь нам с мисс Беллой пора за книги. И она вышла из столовой, а вслед за ней и ученица. Гувернантка будто бы и не заметила молодого хозяина дома, разве что воспитанно поклонилась в ответ на его небрежный кивок. Эх, милосердная. Только я в дверь, а она за дверь. Не делает мою жизнь невыносимой и не маячит перед глазами. К какому разряду она принадлежит? «К ханжам, меланхоликам, романтикам или выскочкам, Нед?» — спросил Джеральд, медленно потягивая кофе. Впрочем, медленно он делал все, за что брался. «Ни к одному! Изумительная молодая дама! Видел бы ты, как она нынче утром укротила Гектора!» И Нед пересказал с самого начала. «Недурная уловка», — ответствовал Ковентри. «Похоже, она не только энергична, но еще и наблюдательна». Подметила твою главную слабость и тут же за неё ухватилась. Сперва приручила лошадь, а там и хозяина. Забавно будет наблюдать за игрой. Вот только на меня ляжет неприятная обязанность поставить вам обоим мат, если окажется, что дело серьёзно. Что до меня, можешь не бояться, Старина. Вообще-то, дурно думать о безобидной девушке ниже моего достоинства. В противном случае я бы сказал, что ты куда более завидная добыча и посоветовал бы тебе следить за собственным сердцем, если оно вообще у тебя есть, в чём я отнюдь не уверен. Я и сам в этом часто сомневаюсь. Да и вообще я боюсь, что эта юная шотландка не отоищет его ни у одного из нас. А как она, в вашей милости, обратился к Вентри, сидевшей с ним рядом кузине? Симпатичнее, чем я думала. Она хорошо воспитана, знает своё место и умеет позабавить общество, когда хочет. Давно я не слышала таких остроумных историй. Тебя ведь, наверное, наш смех разбудил, предположила Люсия. Да. И теперь в качестве искупления придётся вам пересказать несколько этих остроумных историй. Не получится, ибо вся соль в её выговоре и шарме, возразил Нэт. Пришёл бы ты на 10 минут позже, а так твоё появление лишило нас самого интересного рассказа. от чего ей было не продолжить, осведомился Ковентри с проблизким любопытством. Ты забываешь, что она вчера слышала наш разговор и, видимо, считает, что по твоему мнению невероятно скучна. У неё есть гордость, и таких речей женщины не забывают, откликнулась Люсия. И не прощают, полагаю. Но придётся мне потерпеть её неудовольствие. Она меня слегка заинтересовала, по большей части в связи с Сидни. Причём не то, чтобы я рассчитывал что-то у неё выведать, поскольку женщины с таким ртом никогда не признаются и не исповедуются. Тем не менее, занятно будет узнать, чем она его очаровала, а он вне всякого сомнения был кем-то очарован, причём не дамой из высшего общества. Ты что-то про это слышал, Нэт? спросил Джеррольд. Мне не по душе сплетни и скандалы. Я никогда не прислушиваюсь. И с этими словами Эдвард вышел из комнаты. Через минуту Люсию позвала экономка, и Ковентри остался в обществе противном ему сильнее любого другого, а именно в своём собственном. Входя, он успел услышать часть истории, которую рассказывала мисс Мьюир, и она так раззадорила его любопытство, что теперь он сидел и гадал, чем могло кончиться дело. Крайне досадно, что концовка так и не прозвучала. И почему она сбежала, когда я вошёл? Размышлял Джеррельд Если умеет развлекать, пусть использует своё умение, поскольку здесь мне станут тридцать невыносимо скучно, несмотря на присутствие Люсии. Так, а это что? До него донёсся звучный, приятный голос. Кто-то пел прелестную итальянскую арию, причём с выразительностью, украшавшей её вдвоём. Ковентри открыл стеклянную дверь и вышел на залитую солнцем террасу. где прогуливаясь, слушал с наслаждением знатока. За первой арией зазвучали другие. Он прохаживался и внимал, позабыв про усталость и хандру. Когда закончилась особенно обворожительная мелодия, он, не удержавшись, зааплодировал. На миг показалось лицо мисс Мьюир, потом исчезло, и музыка смолкла, хотя Ковентри довольно долго никуда не уходил, в надежде вновь услышать тот же голос. Дело в том, что музыка была единственной вещью, которая никогда его не утомляла, но ни Люсия, ни Белла не обладали достаточным талантом, чтобы его заворожить. Целый час он слонялся по террасе и по лужайке и грелся на солнышке. Леньность мешала ему искать общества или занятия. Наконец вышла Белла со шляпкой в руке и едва не споткнулась о брата, лежавшего на траве. «Ах ты, лентяй, все это время так здесь и прохлаждался?» — спросила она, глядя на него сверху вниз. «Нет, я был очень занят. Подойди и расскажи, поладила ли ты с маленькой драконшей». «Еще как!» «Она отправила меня пробежаться после урока французского, а потом у нас будет рисование, так что я побегу». «Жарковато, чтобы бегать. Сядь и развлеки брошенного братца, у которого уже целый час никакой иной компании, кроме пчел и ящериц». С этими словами он потянул её вниз, и Белла повиновалась. Дело в том, что он, несмотря на праздность, был в доме человеком, которого слушались все, даже и не помышляя в чём-то ему отказать. Ну и чем вы занимались? Забивали тебе головку всяким изысканным вздором? Нет, мне было очень интересно. Джин такая занимательная, такая умная и добрая. Она не стала мне докучать дурацкой грамматикой, просто прелестно заговорила по-французски, что я очень многое усвоила, а ещё язык мне понравился. Вы вот уж не думала, ведь учить его с Люсией было скучно. И о чём вы говорили? О обо всём на свете. Она задавала вопросы, я отвечала, она меня поправляла. Вопросы про наши дела, полагаю. Ни единого. Наши дела в её глазах не стоят ни одного сантима. Я сама подумала, что ей будет интересно узнать, кто мы и что, поэтому рассказала про папину внезапную смерть, про дядю Джона, про тебя и Неда. Но на середине рассказа она заметила спокойно, как всегда: "Ты слишком вдаёшься в семейные дела, дорогая. Негоже так свободно их обсуждать с чужими. Давай поменяем тему". И о чём ты говорила, Белла, когда она тебя прервала? А тебе? Ну, неудивительно, что ей сделалось скучно. Её утомила моя болтовня, она половину пропускала мимо ушей. Ещё она одновременно делала набросок, который мне потом нужно будет скопировать, и думала о чём-то поинтереснее, чем Ковентри. С чего ты это взяла? Разглядела у неё на лице. А тебе понравилось её пение, Джеррельд? Да. Она разозлилась, когда я зааплодировал. Сперва я заметила у неё на лице удивление, потом вроде как гордость, а потом она резко захлопнула пианино, хотя я и умолял спеть ещё. Правда ведь Джин милое имя. Да, ничего. А почему ты не называешь её мисс Мюир? Она меня сама попросила. Фамилию свою ненавидит. Ей хочется, чтобы я наедине звала её Джин. Я придумала про неё такую романтическую историю, когда-нибудь обязательно ей расскажу, потому что мне кажется, у неё какие-то любовные невзгоды. Не забивай себе голову ерундой. Лучше послушай совета нашей воспитанной мисс Мюир и не лезь в дела других людей. Попроси её спеть сегодня вечером. Меня это развлекает. Боюсь, она не спустится к ужину. Мы договорились почитать и поработать у меня в будуаре. Теперь он будет нашей комнатой для занятий. Мама останется у себя, так что вы с Люсией получите гостиную в полное распоряжение. Вот уж спасибо. А чем будет заниматься Нет? Сказал, пойдёт развлекать маман. Нет такой милый. Жаль, что ты совсем не шевелишься, чтобы выхлопотать ему место на военной службе. Ему не терпится получить хоть какое-то занятие, но он у нас гордый и не будет просить снова после того, как ты столько тянул и отказывался от помощи дядюшки. Скоро я всё сделаю. Не подгоняй меня, дитя. Пока ему и так неплохо. Живёт тут с нами тихой жизнью. Ты постоянно так говоришь, но сам же знаешь, что он мучается, что ему тягостно от тебя зависеть. Нам-то с мамой это не мешает, но он мужчина, с ним всё иначе. говорит, что скоро возьмёт дело в свои руки, и тогда ты ещё пожалеешь, что так тянул. Мисс Мьюир выглянула в окно. Ступай побегай, а то она станет тебя бронить. Не станет. Я её ни капельки не боюсь. Она такая милая и славная. Мне она уже очень полюбилась. А ты загореешь почище Неда, если будешь лежать здесь на солнце. Кстати, мисс Мьюир, как и я, считает, что он тебя привлекательнее. Восхищаюсь её вкусом и полностью с ней согласен. Она говорит, у него вид мужественный, а это в мужчине притягательнее, чем правильность черт. Как же она красиво выражает свои мысли. Ну я побежала. И Белу упорхнула прочь, напевая одну из дивных мелодий, спетых Мис Мьюир. Энергичность в мужчине притягательнее, чем красота. Она права, но как стать энергичным, если решительно не на что тратить свою энергию? Размышлял Ковентри, надвинув шляпу на глаза. Через несколько секунд он услышал шелест женского платья. Не поворачиваясь, глянул в сторону и увидел, что по террасе идёт мисс Мюир, видимо, навстречу Белле. На лужайку вели две каменные ступени. Он лежал с ними рядом, и мисс Мюир заметила его только подойдя совсем близко. Она вздрогнула и шагнула назад на ступеньку, потом взяла себя в руки и поспешила дальше, бросив полный явственного презрения взгляд на распростёртую в притворном сне фигуру. В рассказе Беллы его задело сразу несколько вещей, а этот взгляд рассердил окончательно, хотя он не желал в этом признаваться даже самому себе. «Джеральд! Сюда, скорее!» — раздался голос Беллы с садовой скамейки, где она сидела рядом с гувернанткой. Та закрыла лицо рукой, как будто от боли. Собравшись с силами, Ковантри медленно повиновался, причем невольно ускорил шаги, услышав слова мисс Мюир. «Не зови его, Белла, он-то чем поможет?» И ударение на он было очень многозначительным. Что там было, спросил он с видом куда менее сонным, чем обычно. Ты напугал Мис Мюир, и она подвернула лодыжку. Ну же, помоги ей вернуться в дом, потому что ей очень больно, и не лежи там больше, как змея в траве. Ты людей пугаешь, сердито обратилась к нему сестра. Прошу прощения. Вы позволите? И Ковентри предложил ей согнутую руку. Мисс Мьюир бросила взгляд, вызвавший у него сильнейшую досаду, и холодно ответила: "Это лишнее. Мне подойдёт и руками из Беллы". "Позвольте в этом усомниться". После чего решительным жестом, не допускающим никакого сопротивления, Ковентри продел её руку в свою и повёл к дому. Она беззвучно покорилась, сказала, что боль скоро утихнет, а когда её уложили на кушетку в комнате Беллы, отослала его прочь, отрывисто поблагодарив. Он считал, что заслуживает большей признательности за столь непомерные усилия, однако отправился к Люсии, которая всегда радовалась при его появлении. До чая мисс Мюир он больше не видел. Здесь, в сельской глуши, они ужинали рано и никого не принимали. К ужину гувернантка, извинившись, не пришла, появилась лишь вечером, несколько бледнее обычного, слегка хромая. Но был сер Джон. Он разговаривал с племянником, и они едва обратили внимание на мисс Мьюир, кивнув так, как джентльмены кивают гувернантке. Она медленно прошла на своё место за вазой, после чего Ковентри обратился к брату. Отнеси её и скамеечку под ноги и спроси, как она себя чувствует, Нет. После этого он счёл необходимым объяснить причину такой обходительности дяде и сказал, что травму она получила из-за него. Да-да, я всё понимаю. Довольно симпатичная юная особа. Не красавица, но образованная, воспитанная, а это для человека её положение даже важнее. Не хотите ли чаю, сэр Джон? прозвучал тихий голос у самого его локтя. Там стояла мисс Мьюир с чашками для джентльменов. Благодарю вас, откликнулся сэр Джон, от всей души надеясь, что она его не расслышала. Взяв свою чашку, Ковантри любезно произнес «Вы явно не из злопамятных, мисс Мюир, раз обслуживаете меня, хотя я и причинил вам такую боль». «Это моя обязанность, сэр», — ответила она тоном, в котором явственно слышалось, «но удовольствия я не испытываю». После чего она вернулась на свое место, очаровательно улыбаться и болтать с Беллой и ее братом. Люсия крутилась возле дяди и Джеральда и сумела завладеть их вниманием. Однако ее явно смущало, что их взгляды то и дело обращались к жизнерадостной группе у стола, что их отвлекали долетающие оттуда частые взрывы смеха и обрывки оживленного разговора. В середине рассказа о некоем трагическом происшествии, который Люсия попыталась по мере сил приукрасить, сэр Джон вдруг расхохотался и так выдал, что слушает историю, по веселее, чем у неё. Люсиа раздрадованно произнесла: "А я вот знала. У Беллы нет ни малейшего представления о том, как положено вести себя с гувернанткой. Они с надом начисто забыли о своём положении и скоро избалуют эту особу. Она проявляет определённую самонадеянность, и если тётушка не даст себе труда своевременно уведомить об этом мисс Мюир, это сделаю я. Только прошу, позволь ей закончить историю." — сказал Ковентрия, ибо сэр Джон уже отошел к столу. — Если этот вздор так тебя занимает, почему бы тебе не последовать дядюшкиному примеру? Я без тебя обойдусь. — Спасибо. Я так и сделаю. И Люсия осталась в одиночестве. Но мисс Мюир закончила рассказ и, поманив за собой Беллу, вышла, будто и не заметив, какую ей оказали честь и какая скука охватила комнату после ее ухода. Нет подошёл к матери, Джеррольд отправился мириться с Люсией, а сэр Джон, пожелав всем спокойной ночи, убрался в свои асе. Пересекая террасу, он отыскал глазами освещённое окно беленной комнаты для занятий и, поскольку ему хотелось сказать ей пару слов, откинул занавеску и заглянул внутрь. Какая дивная сценка. Белла старательно занималась рукоделием, а рядом в низком креслице сидела и читала ей мисс Мири. Света зарял белокурые волосы и тонкий профиль. Романы, подумал сэр Джон и улыбнулся парочке романтических девушек. Впрочем, прежде чем заговорить, он помедлил немного и обнаружил, что это не роман, а историческая книга, которую мисс Мьюир читала так выразительно, что каждый факт делался интересным. Каждое описание характера врезалось в память. Сэр Джон любил историю, но зрение у него слабело, лишая его этого развлечения. Он пробовал приглашать чтецов, но ни один ему не подошел, и он отказался от этой затеи. Слушая гувернантку, он думал о том, как мило и гладко звучит ее голос, насколько лучше было бы коротать вечера с ней, и позавидовал Белле, которой досталось столь ценное приобретение. Раздался звон колокольчика, Белла вскочила со словами «Сэр Джон». Подождите минутку, нужно сбегать к маме, а там будем дальше читать про этого прелестного принца. Она умчалась, а сэр Джон собирался удалиться так же неслышно, как и пришёл, но его остановил странный поступок мисс Мюир. Выронив книгу и вытянув руки через стол, она опустила на них голову и отчаянно разрыдалась с видом человека, который не в силах больше сдерживаться. Сэр Джон отошёл в изумлении и потрясении. А потом весь вечер ломал голову, строя предположения касательно занимательной новой гувернантки, при этом понятия не имея, что именно на это она и рассчитывала.